Надо было сказать ему «спокойной ночи». Я посмотрел на него, он лежал ко мне спиной. Руку он не спрятал под покрывало. Я различал в темноте наколотые на ней тузы и восьмерки. «Большая», — подумал я. И у меня, когда играл в футбол, были такие же большие руки. Хотел прикоснуться к ней, потрогать наколку, увериться, что он еще жив. «Ужасно тихо лежит», — говорил я себе. «Надо потрогать его, жив ли еще».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 Вздыбив покрывало, слушай, вождь. А может, и тебе поехать завтра с нами на рыбалку? Я не ответил. Ну как, поехали. Я чувствую, прокатимся, будь здоров. Знаешь, две мои тетки нас заберут. А, никакие они мне не тетки, веселые девочки. Познакомился с ними в Портленде. Ну, что скажешь? В конце концов пришлось сознаться, что я не и больной. Как? Денег нет. О, сказал он, да, об этом я не подумал. Он опять замолчал и только тер шрам на носу пальцем. Палец остановился, Макмерфи приподнялся на локти и посмотрел на меня. «Лождь!» Медленно, сказал он, измерив меня взглядом. «Когда ты был в своих габаритах, когда в тебе было два метра или два сантиметра и 120 двадцать, сто тридцать весу, ты бы смог поднять, например, такую штуку, как пульт в ванной?»